Аналитическая программа Деньги. Телевизионный канал BBC. Тема: Единая мировая валюта. Продолжение выпуска от 10 сентября 2012. Февраль стал едва ли не самым спокойным месяцем в этом году. Глобальной бедствий не было зарегистрировано. Однако в связи с трагическими происшествиями января, последний месяц зимы, сделался точкой отсчёта нового экономического кризиса. Страны, столкнувшиеся с необузданной стихией, понесли невосполнимый урон как человеческих, так и финансовых ресурсов. Только потери североамериканского содружества насчитывали миллиарды долларов и ЕМВ. Европа также столкнулась с нехваткой средств, ликвидируя последствия ледяного цунами в Британии и на Скандинавском полуострове из-за значительного роста международных кредитов. Многие страны были вынуждены поднять налоги и отменить государственные дотации крупным компаниям. Это вызвало стремительный рост цен на промышленные и товары широкого потребления, а банкротились корпорации, занимающиеся страхованием государственных финансов. Филиалы многих банков, среди которых был и ОМВБ, на время прекратили выдачу кредитов, и в течение последующих 3 месяцев не выплачивали проценты по депозитам. Таческий кризис не удалось пережить многим мелким производителям продуктов питания, в том числе и тем, кто обслуживал большие города. В некоторых странах, особенно развивающихся, в конце февраля ощущалась нехватка продовольствия. Польша была вынуждена перейти на поддержку населения. Продукты поставлялись из государственных резервов и распределялись по талонам. В Западную Европу наводнили беженцы из Британии и Северной Африки. считанные дни в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года в два раза увеличился уровень преступности. Участились вспышки насилия на межрелигиозной почве. Властям Испании и Франции пришлось принимать суровые меры. Для беженцев согласно национальной принадлежности организовали лагеря в пригородах столиц. Некоторые круглосуточно патрулировались войсками, чтобы не допустить религиозных конфликтов между мусульманами и радикально настроенными верхушками из Новокрестового посольства. Образованная в 2011 году церковь на тот момент насчитывала 54,9 млн человек. Сейчас более 93 млн по всему миру. 23 февраля в Лиссабоне, Португалия. Вспыхнули массовые беспорядки, подстёгнутые нехваткой продовольствия. Новокрестовый священник Диего Перо призывал своих верующих к сожжению мечети неподалёку от центра города. В стычке погибло более 2000 человек, было сожжено 40-ка домов, в том числе и памятники архитектуры. Португалия получила немыслимый урон, только по предварительным подсчётам, составивший 40,6 млн евро. или 29 млн ЕМВ. Активная поддержка североамериканского содружества помогла Европе справиться с последствиями бедствий. К примеру, уже в июне этого года показатель роста ВВП Испании поднялся на 1,5%. В отличие от Европейского союза, страны Северной и Южной Америки сумели избежать кризиса. Замечательно, что содружество всего за два квартала оправилось от валютного кризиса Dollar Fall 2019 года и благодаря ЕМВ сумело сохранить позиции на международном рынке. Это можно объяснить малыми последствиями катаклизмов, произошедших в этих странах, и неизменно стабильной единой мировой валютой, поддерживаемой не только золотовалютным, но и алмазным запасом государства эмитента. В конце февраля в Европе состоялись несколько слушаний по ЕМВ, как единственно эффективной валюте, способной пережить кризис и удержать разрушение экономики. Был ратифицирован договор об интеграции ЕМВ на европейский рынок до 2014 года. Благодаря активной поддержке Объединённого мирового банка, экономика ЕС не подверглась коллапсу и уже к середине года вернулась к предыдущим темпам роста.